Когда адвокат договорил, К уже решился окончательно. Он даже вызывающе вскинул голову в ответ на последние слова адвоката, словно подтверждая самому себе правильность сложившегося у него убеждения, что адвокат, и на этот раз тем более, старается отвлечь его общими разговорами, не имеющими никакого касательства к основному вопросу. Проводит ли он какую-либо работу для пользы дела К? Адвокат, очевидно, заметил, что Ка на этот раз настроен против него еще больше, чем обычно, и замолчал, выжидая, чтобы Ка сам заговорил. Но, видя, что Ка упорно молчит, спросил его. — Вы сегодня пришли ко мне с определенной целью? — Да, — ответил Ка, и немного затенил рукой свечу, чтобы лучше видеть адвоката. — Я хотел вам сказать, что с сегодняшнего дня я лишаю вас права защищать мои интересы в суде. «Правильно ли я вас понял?» спросил адвокат и, присев в постели, оперся рукой на подушке. «Полагаю, что правильно», — сказал Ка. Он сидел прямо и был все время на чеку. «Что ж, можно обсудить и этот план», сказал адвокат, помолчав. «Это уже не только план», — сказал Ка. «Возможно». — сказал адвокат. — И все же не будем торопиться. Он сказал «не будем», как будто не собирался выпустить Ка из рук и был намерен остаться, если не его представителем, то, по крайней мере, советчиком. — Никто и не торопится, — сказал Ка, медленно поднялся и встал за спинкой кресла. — Я думал долго, может быть, даже слишком долго, но решение принято окончательно. — Тогда позвольте мне сказать несколько слов — Сказал адвокат, сбросил с себя Перину и сел на край кровати. Его голые, покрытые седыми волосами, ноги дрожали от холода. Он попросил Ка подать ему плед с дивана. Ка подал плед и сказал: вы совершенно зря подвергаете себя простуде. Нет, не зря, все это очень важно, сказал адвокат, снова кутаясь Перину и укрывая ноги пледом. Ваш дядя мне друг. Да и вас я за это время полюбил. В этом я вам признаюсь откровенно. Стыдиться тут нечего.